Глава 35. Рокбольд сидел на толстом бревне и потягивал из кубка подогретое вино с пряностями. Справа от него стоял Розабай и вполголоса читал донесение, в котором говорилось о том, что войск в Леарде немного. В основном гарнизон патрули контролируют территорию вайт невнимательно, и по западной окраине можно пройти незамеченным даже многотысячному войску, если соблюдать осторожность. Рокбальт время от времени удовлетворенно кивал. Он думал о том, что армия практически собрана и готова к походу. Осталось только решить, как действовать: напасть на Вайтандар в открытую или попытаться пробраться на юг, к Леарду, где по последним сведениям Эрдегус, скорее всего, и будет снесено яйцо. Конечно, его предсказание не давало гарантии, и все же возможно, следовало воспользоваться шансом обойтись малой кровью и захватить лишь один город. В конце концов армии еще понадобится, когда придет время создать империю и вести войны с соседними государствами. Сейчас большие потери были нецелесообразны. Лазутчики доносили, что этот план вполне осуществим. Рокбельд положил ладонь на, на их дары и почувствовал, как по руке заструилась энергия. Фламберг словно хотел поговорить с ним. Рокбельд обнажил клинок и положил поперёк колени. Волнистое лезвие переливалось красным и оранжевым, испуская слабое сияние. На металле проступила, видимая только Рокбельду, надпись: "Сокруши всех. Нам нужна кровь живых, чтобы питаться и становиться сильнее". Меч слегка загудел и коротко вспыхнул. Розабай невольно вздрогнул, попятился. "Будь неподалеку, — велел ему Рокбальд. Предводитель Магралов поклонился и отошел. — "Я хочу пойти на юг", сказал Рогбальд, обращаясь к Фламбергу. "Нет", клинок тревожно замерцал. "Уничтожь всех. Нам нужна кровь энергия. Чем больше людей мы сокрушим, тем сильнее станем". Если есть возможность обойтись малыми жертвами, я нужно воспользоваться, возразил Рокбальд. Слушай меня, меч тихо загудел, по металлу побежали красные вспышки. Иди армия через Вайтандар, с боями уничтожай всех, кто попадается на пути, собери обильный урожай. Это будет ошибкой, Рокбальд нахмурился. Я могу потерять большую часть армии безо всякого толка. Она еще понадобится мне. Краш. Нет. Рокбальд не стал читать дальше. Он резким движением убрал фламберг в ножны. Я знаю, что делать. Арландорн гневно вспыхнул, но Рокбальд не стал обращать на это внимания. В конце концов, он не собирался становиться рабом меча. Пусть они станут неразделимы, но у него есть свое мнение, и он будет следовать ему. Рокбальд поставил наполовину пустой кубок на землю и подозвал Разабая. Тот подошёл, и почтительно поклонился. Что думаешь, спросил его Рокбельд. Не начать ли нам с юга? Пророк виднее, господин, отозвался тот. А как бы сделал ты? Возможно, стоило воспользоваться предсказанием великого жреца, проговорил Разабай, подумав несколько секунд. Рокбельд покачал головой и встал. Снаряжай людей. Через несколько дней мы выступим на юг. Пусть следопыты и разведчики будут готовы. Поклонившись, разобай отошел прочь, а Рокбелт направился в замок, чтобы сообщить о своем решении Эрдыгусу. Йоан Ваймайн стоял на капитанском мостике захваченного судна и смотрел в бинокль на приближающийся берег острова Шима. Стена замка Синего Тигра возвышалась над каменистыми утесами, чернее рядами амбразур, на шпилях реяли узкие флаги. Почему-то белые Неужели кто-то умер? Но из-за кого могли вывесить траурные знамена? Ваймэнь задумчиво опустил драгоценный бинокль. Должно быть, погиб кто-то из капитанов. Мелькнула мысль, что убийцы Ассуры добрались до самого Джоу Янсо, но Ваймэнь тотчас оттёрнул ее, чтобы не накликать беды. Капитан справа по курсу корабль. Матрос возник за спиной Ваймэня почти бесшумно. "Чей?" спросил тот, обернувшись. "Он идёт без флага." Ваймен поднял бинокль и уставился на горизонт. Лёгкий двухмачтовый парусник приближался к ним, покачиваясь на волнах. "И это вблизи от пиратской цитадели. Должно быть, кто-то из своих," решил Ваймэйн. — "Больше никто не решился бы. Только почему не поднят флаг тигра? На всякий случай будьте готовы ко всему," приказал он. Матрос поклонился и побежал передавать распоряжение. Через минуту до слуха капитана донёсся звон металла и возбуждённые крики. Команда разбирала оружие. Парусник быстро приближался. Ваймайн вглядывался в него, прижав глазницы макуляры. На Марсе никого не было, как и на палубе. Складывалось впечатление, что корабль пуст, Возможно, экипажу пришлось его покинуть или команда была перебита пиратами. Но пираты не бросили бы парусник, разве что одиночки, но они действовали в открытом море, довольно далеко от берегов Мэйн и островов, чтобы не оставлять конкуренцию местным кланам. "Капитан, голос помощника звучал встревоженно. — Что за хрень? Ты о чём, Ги? На этом корабле никого нет". Помощник тоже наблюдал за судном в бинокль. "Это призрак". "Не говори глупости, Ги", резко оборвал его Вайнмен. Засранцы просто притаились. Это военная хитрость, причём довольно наивная. Мы не попадёмся. Но тогда кто-то должен управлять этим долбанным кораблём, капитан. А я не вижу ни штурмана, ни матросов. Его просто несёт на нас. Тогда мы легко уклонимся. Покажи изменить курс. Слушаюсь, капитан. Ваймэн слушал, как помощник отдает команды, вспоминая многочисленные рассказы моряков о кораблях-призраках, блуждающих по водам, пока течение и ветер не выбросит их на берег. Обычно эти истории щедро приправлялись мистикой и ужасами, ходячими мертвецами, привидениями, стонами и завываниями, но сам Ваймэн отказывался в это верить, по крайней мере, пока сам не увидит нечто подобное. Приближающийся парусник больше всего походил на ловушку. Капитан был уверен, что его команда спряталась, чтобы ввести противника в заблуждение. Что ж, если так, то как только корабли синего тигра совершат манёвр, это станет ясно. Если призрак повторит его, значит, им управляют, и команда просто решила напасть. Конечно, поступок дикий и необъяснимый. Ваймэйн выглянул на остров Шима. Там наверняка заметили их приближение. Капитан приказал вывесить флаги тигра, чтобы было ясно, что возвращаются свои. Странный парусник без опознавательных знаков должен был озадачить наблюдателей, но поймут ли они, что его команда задумала дерзкое нападение на собратьев по ремеслу, да еще перед самым логовом синего тигра? Они повторили наш маневр», — проговорил помощник. Приготовиться к бою. абордажные крюки. Сигнализируйте из чтобы развернул корабль на северо-восток. Будем брать неприятеля в клещи. Хитрожопые гевнюки еще пожалеют, что связались с нами. Передай в замок, что нам нужна помощь. Передай, сказал Воймэн после короткой паузы. Когда помощник бросился выполнять распоряжение, капитан бережно убрал бинокль в подсумок. Оптика ценилась на вес золота как огнестрельное оружие. Теперь парусник был хорошо виден даже невооруженным глазом. Он шел на перерес, ветер раздувал мокрые паруса. Приготовить смесь, донесся голос помощника. На захваченном корабле обнаружился неплохой запас глиняных шаров, заполненных горючей смесью из масла и смолы, которые следовало заряжать в корабельные катапульты. Пришло время воспользоваться захваченным трофеем. Пиратские суда заходили к паруснику с двух сторон. И Сизоку первым отдал приказ стрелять по неприятелю. Десяток глиняных шаров взмыли в воздух и упали на палубу Призрака. Еще почти столько же разбились о его борт. Несмотря на дождь, горючая смесь вспыхнула, распространяя едкий черный дым. "Поли!" крикнул Ваймэн, когда его корабль поравнялся с парусником. Часть шаров, с треском разбившись о мачту, подожгла паруса, другие разлетелись оборт. Призрак покрылся множеством быстро разрастающихся огненных цветков, его команде, коли таковая у него была, пора было показаться, если она не собиралась сгореть заживо. Напало бы пиратских кораблей, выстроились экипажи с оружием и абордажными крюками в руках. Они ждали приказа перебраться на вражеское судно, огонь пока не был препятствием. Новый Мэнь ждал Он хотел, чтобы противник проявил себя. Капитан, в замке, видели наш сигнал, От острова отчалил дежурный Брик. Они идут к нам. Помощник взглянул на полыхающий парусник Призрак, но, похоже, помощь нам не понадобится. Ваймэйн промолчал. Ему уже было почти жаль корабль, который можно было захватить и включить в пиратский флот Синего Тигра. Но почему он повторил маневр? Неужели случайно Пиратские суда прошли мимо атакованного корабля и теперь удалялись от него. «Поворачивай к штиме, раздраженно велел Ваймэнь: "Ложная тревога". Помощник развернулся, чтобы передать команду экипажу, и в этот момент с горящего парусника посыпались стрелы. Их было немного, и пираты легко от них укрылись, только одного матроса ранило в ногу. "Разворачивайся!" радостно крикнул Ваймэнь, чувствуя удовлетворение от своей правоты все таки Нюх не подвел его. На абордаж. Пиратские корабли начали поворачиваться, чтобы встать параллельно паруснику противника. Странная тактика, думал Ваймэнь, вглядываясь в клубы дыма, охватившие горящее судно. Зачем они позволили нам себя атаковать? Может, не ожидали, что их подожгут, а теперь рассчитывают захватить наши корабли? Пожалуй, слишком самонадеянно, Даже если им повезет, что вряд ли, дежурный Брик догонит их. А на нем свежая команда из лучших бойцов. Остатки врагов просто будут перебиты за считанные минуты. Тактика противника оставалась загадкой. На взгляд, в команда парусника действовала донельзя да глупо. Корабли синего тигра теперь плыли параллельно призраку. В воздух узвились абордажные крюки, когда их острия впились в обшивку и такелаж горящего парусника, натянулись канаты. Пираты с воплями посыпались на палубу вражеского корабля. Ваймэн обнажил меч и кортик. Он вглядывался в клубы дыма, в которых мелькали фигуры, но толком ничего разобрать было нельзя. Пахло гарью. Вдруг до его слуха донеслись пронзительные, полные ужаса вопли. Капитан почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Мгновенно всплыли в памяти рассказы о мертвецах, плавающих на кораблях-призраках. Оставшаяся на борту часть команды испуганно замерла. Вопли повторились. В дыму промелькнули стремительные тени, слишком быстрые для человека. "Руби концы!" крикнул Ваймень Живо! Все встало для капитана на свои места. Противник действовал обдуманно. Надо было немедленно удирать, пока не поздно. В первое мгновении матросы взглянули на Ваймэня в недоумении, а затем бросились выполнять приказ. Они поняли то же, что и он. Ваймэнь взглянул в сторону приближающегося со стороны острова Брига. Он должен был подойти минут через восемь-десять. Слишком долго. Глава 36. Один за другим щелкали обрубленные канаты, и судно постепенно отдалялось от пылающего парусника. Призрак горел вовсю, паруса и такелаж почти исчезли. Вокруг корабля летали черные хлопья сажи, обшивка трещала, распространяя удушливый запах смолы. Ваймэн увидел, что второй корабль под командованием Исиока стоит пустой. Вся его команда перебралась на призрак, который, похоже, доживал последние мгновения. Едва ли на нем мог кто-то остаться в живых, но кроме тех, кто двигался слишком быстро. Ваймэйн медленно развернулся к бледному от страха рулевому, «Разворачивай кормой. Он не успел договорить, что-то сбило матроса с ног, молниеносно свернув ему шею. Воймен оторопело наблюдал за тем, как тварь выпрямляется в багровом свете пожара и разворачивается к нему лицом. В первый момент ему показалось, что это человек, но он тут же понял, что ошибся. Тонкие губы раздвинулись в улыбке, обнажив удлиненные клыки. Вампир нарочито медленно вытащил из ножен узкий прямой меч западного образца, обоюдоострый. "Один друг", проговорил он, делая шаг к Ваймену. "Нашептал, что у вас капитан есть что-то, что принадлежит нам". Мне ужели Ваймен в себе силы дерзко ухмыльнуться. Он понимал, что его песенка спета и прикидывал только не удастся ли прихватить на тот свет и эту гнусную тварь. И кто же? Вы знаете его капитан. Вы на его корабле. Вампир приближался, поигрывая мечом. Поэмен видел, как из горящего парусника перепрыгнули еще несколько на Сферату. Почти сразу раздались предсмертные крики матросов. И шибок, капитан Синего Тигра едва ли поверил своим ушам. Какое мог иметь отношение к вампирам этот гадёныш? Да, он самый, кивнул на Сферату. Теперь он стоял совсем близко, всего в двух шагах. Клинок слегка покачивался, опущенный вниз. Упырь явно нисколько не боялся, поскольку даже не потрудился поднять оружие. Вы забрали груз, который он вез. И в том числе сосуды с неким составом. Это наше. Можете забирать, проговорил Ваймэнь, прикидывая, успеет ли всадить меч вампиру в сердце и возымеет ли это какое-нибудь действие. Насколько он помнил, обычная сталь не должна его убить. Тогда какой смысл Но с другой стороны не умирать же, даже не попытавшись. Знаю, что можем, упырь ухмыльнулся. И заберем. груз на этом корабле или на втором? На этом ответил Ваймэнь, не видя причины лгать. Хорошо. Надеюсь, это правда. Что с моей командой? выдавил Ваймэнь, просто чтобы не молчать. вы бросили, капитан? проговорил вампир насмешливо. Не волнуйтесь, они все мертвы. Разве вы не слышите крик? Почему вы тебе не прикончите меня? процедил Ваймэнь, разозлившись из-за того, что Насфирату напомнил ему о позорном бегстве. Само собой, вампир издевательски поклонился. Мы убьем и вас, и тех, кто плывет вам на помощь. Прощайте, договорив, Насфирату сделал едва вловимый для глаз выпад. Воймен успел отбить направленное в живот лезвие в последний момент. Отпрыгнув в сторону, он рубанул, метя в шею, но вампир легко уклонился и рассмеялся. "Неплохая попытка", одобрительно сказал он. Казалось, его это забавляет. "Я слышал, что воины островов быстрые и ловки, но не ожидал, что настолько". "А ну ещё разок!" Воймен бросился на упыря. "Капитан, к чему это представление?" На Сфирато легко отражал яростные удары пирата, кружа по палубе. Я могу прикончить вас в любой момент. Что ж ты медлишь, выкрикнул Вайн, наступая. Не знаю, вампир широко улыбнулся. Наверное, вы меня забавляете. Мерзкая тварь! капитан изловчился и полоснул на Сфирато по плечу. Упырь отпрыгнул и с удивлением взглянул на рану. Браво, сказал он холодно. Но шутки в стороны. — Что с грузом? крикнул он полуобернувшись. Он у нас, донеслось из другого конца корабля. Прощайте еще раз, капитан, вампир насмешливо поклонился. Как ни странно, убить вас почти честь, если это может утешить. Но нас еще ждут ваши друзья, он указал клинком в сторону приближающегося брига. Так что времени на игры не осталось. Воймэнь замахнулся мечом и побежал на Насфирату. Он собирался сделать пару обманных выпадов, а потом проткнуть его снизу. Это был один из приемов пиратов клана Синего Тигра, который срабатывал почти всегда. Но пырь высоко подпрыгнул, сбив капитана с толку, и в следующее мгновение Воймэнь почувствовал, как узкий прямой клинок входит ему в грудь. Перед глазами поплыло, а в ушах застучал, и откуда-то издалека донесся затихающий голос вампира. Я же говорил, незачем сопротивляться, капитан.